Услышав вопрос, Саведлин крякнул. «Никто не может сравниться с Чанделином и его людьми в этом искусстве. Даже если Ричард с характером стреляет хорошо, и ему не избежать поражения. Но они великодушны и никогда не стремятся унизить проигравшего. Ричард не должен беспокоиться, завтрашнее состязание ему понравится. Он научится стрелять лучше. Вот почему я хочу». чтобы мои люди тоже участвовали. Воины Чандалена всегда помогают нам стать лучше. В племени Тины победить кого-нибудь означает взять на себя ответственность за побежденного и научить его быть сильнее. И еще скажи Ричарду, что он уже принял вызов и теперь не может отказаться. «Когда человек учится, он становится лучше», кивнул Ричард, выслушав перевод. «Я не собираюсь отказываться». Глядя на его сосредоточенное лицо, Кэлен не удержалась от улыбки. Он тут же улыбнулся в ответ и, наклонившись, достал из сумки яблоко. Разрезав его, Ричард вынул косточки и протянул половинку Кэлин. Старейшины забеспокоились. В срединных землях все красные плоды были ядовитыми, вследствие злых чар. Старейшины не знали, что в Вестландии, откуда родом Ричард, это не так. В прошлый раз, съев у них на глазах красное яблоко, Ричард избавился от необходимости жениться на девушке племени Тины. Старейшины испугались, что его семя отравит ее. Теперь они вновь с ужасом смотрели на красный плод. «Что ты делаешь?» – удивилась Кэлен. «Давай-ка съешь его, а потом переведи им то, что я скажу». Доев свою половинку, Ричард поднялся на ноги и знаком попросил Кэлен встать рядом с ним. «Почтенные старейшины», — начал он, — «теперь, когда угроза, надвисшая над нашим племенем, миновала, я хочу попросить вас кое о чем, и, надеюсь, вы не откажете мне в моей просьбе. Я прошу у вас разрешения взять эту женщину, которая, как и я, принадлежит племени Тины, в жены. Как вы убедились, она без опаски может есть то же, что и я». «В то же время...» «Ее магии исповедницы не в состоянии причинить вред мне. Мы хотим быть вместе и были бы счастливы сыграть свадьбу в окружении своих соплеменников». Последние слова Кэлен трудно было переводить, ее душили слезы. Но еще труднее ей было удержаться от того, чтобы не броситься ему на шею. У нее закружилась голова, и она ухватилась за Ричарда, чтобы не упасть. Старейшины удивленно переглянулись. а птичий человек радостно заулыбался. «Наконец-то вы в полной мере станете людьми Тины», — сказал он. «Ничто не может доставить нам больше радости, чем ваше решение». Не дожидаясь перевода, Ричард обнял Кэлен и крепко поцеловал. Старейшины и их жены захлопали в ладоши. Для Кэлен было особенно важно, что они поженятся в племени Тины. С тех пор, как они с Ричардом пришли сюда в поисках помощи, и Ричард научил жителей деревни делать черепичные крыши, это поселение стало для нее домом. У нее появились друзья. Вместе с ними она сражалась и вместе с ними оплакивала погибших. В конце концов они сроднились с этими людьми, и в честь их с Ричардом заслуг птичий человек принял в свое племя Искателей истины и мать-исповедницу. Старый вождь подошел к элен и тоже обнял ее, как бы говоря, что понимает, и разделяют ее прошлые страдания и нынешнее счастье. Уткнувшись ему в плечо, Кэлен расплакалась. Ей до сих пор не верилось, что все несчастья наконец-то позади. Сейчас ей больше всего хотелось, чтобы праздник побыстрее закончился, и они с Ричардом остались бы одни. Он целый месяц был в плену и вернулся к ней только вчера. У нее не было времени даже поговорить с ним как следует. или хотя бы обнять по-настоящему.